Вадим был ошеломлен. Никак не думал, что Альтман так осведомлен о нем. Довольный произведенным впечатлением, Альтман продолжал: Почему я так думаю? У нас еще много сволочей, у вас много завистников, они и придерутся. Сейчас товарищ Моросевич пишет одно, а полтора года назад писал другое. Такое нападение надо предупредить. Вы сами должны были вспомнить интервью и показать, что еще тогда. Полтора года назад театру были присущи пороки, в которых его уличают сейчас. Но вы этого не сделали. Он снова, но на этот раз как-то странно посмотрел на Вадима. А надо бы. Ведь когда вы расхваливали этот театр, его директором был матерый шпион и террорист Пикель. Вы читаете газеты? Знаете, за что расстреляли Пикеля? — Но я даже не был с ним знаком, — пролепетал Вадим. Это еще надо доказать, Вадим Андреевич. А это трудно доказать. Вы и камерного театра. Его, можно сказать, штатный рецензент. За вами даже забронировано кресло в пятом ряду. И вы не были знакомы с директором театра. Но я действительно... Ладно, оборвал его Альтман. О Пикеле говорить не будем. И о театре не будем говорить, и об искусстве. А то он засмеялся. Очень даже симпатично засмеялся. Этот спор уведет нас далеко в сторону. Я хочу, чтобы вы твердо уяснили себе, в чем вы признались. Первое. При вас рассказали антисоветский анекдот. Как вы на это реагировали? Пришли к нам, в крайнем случае, в портком, сообщили о случившемся, разоблачили антисоветчика? Нет, наоборот. Вы сами начали рассказывать этот анекдот. Кому? Своему парикмахеру. Вы утверждаете, что только ему. У нас нет оснований вам верить. Если вы рассказали одному, то могли рассказать еще кому-либо. Случайно ли это? Бывает ведь что-то случайно услышал, кому-то случайно рассказал, хотя и этого мы не прощаем. Человек должен понимать, что он рассказывает. Но у вас, Вадим Андреевич, это далеко не случайно. Альтман опять слегка прищурился, глядя на Вадима, а у Вадима снова защемило сердце от страха. Почему не случайно? Потому что, Вадим Андреевич, вы тайный троцкист. В ответ на негодующее движение Вадима он поднял руку. Спокойно, спокойно. Вы собирались группой и обсуждали письмо в защиту арестованного контрреволюционера. Вы утверждаете, что возражали против такого письма. Поверим, вам возражали. Но почему вы возражали? Потому, видите ли, что много времени прошло после школы. Это советский подход? Нет, советский подход диктует совсем иную позицию. Я не хочу и не буду защищать арестованного контрреволюционера. Даже обсуждать это не желаю. Вот это советский подход. Вы его не проявили. Наоборот, вы участвовали в обсуждении этого вопроса, и вы наверняка подписали бы такое письмо, но Будягин запретил. А почему запретил? Вы, опять же, не знаете. Вы руководствовались не своей гражданской совестью, а чьим-то приказом. На какой же почве формировалась эта ваша позиция? Она коренится в обстановке, в которой вы росли. Вы росли в доме, где иностранцы — свои люди. Профессор Крамер, Рассолини. В его голосе слышалась брезгливость. «Ах, ах! А вы уверены в лояльности к нам, этих иностранцев?» «Вы можете поручиться, что они ездят к нам только с научными целями? Можете?» Вадим подавленно молчал. «Не можете», — ответил за него Альтман. «А вы с ними сидели за одним столом, пили, ели, слышали их разговоры и ни разу не пришли к нам, не сказали у нас, иностранцы ведут не те разговоры. Из-за одного из них, за отъявленного антисоветчика, ваша сестра вышла замуж. Ее муж не только антисоветчик, он шпион». Он заблаговременно уехал, успел удрать, успел уйти от правосудия. И вашу сестрицу забрал с собой. В Париже не хватает красивых девиц? Хватает. А он пренебрег ради вашей сестры. Я вам скажу, почему пренебрег. Чтобы успеть вывести ее отсюда. Да-да. У нее тоже рыльца в пушку, как говорится. Ему было приказано и ее вывести, и ее спасти. Вот он ее и вывез, и спас. Он помолчал, сидел, скрестив руки на тощем животе, смотрел мимо Вадима печальными глазами. «Вот какой клубок получается, Вадим Андреевич, нехороший клубок. Ведь за один только анекдот о товарище Сталине вас следовало посадить. А кроме анекдота есть еще и иностранцы и защита арестованных контрреволюционеров, а мы вас, Вадим Андреевич, пощадили. Почему? Скажу прямо, мы вас ценим». «В своих статьях вы стоите на правильных позициях. Но вопрос, искренне стоите или притворяетесь?» «По этому делу...» — он кивнул на ящик стола, куда была спрятана папка с протоколами. «Мы можем сомневаться в вашей искренности. Здесь достаточно оснований для таких сомнений». И он посмотрел на Вадима долгим, многозначительным взглядом. «Вам свою искренность надо еще доказать». «Вам надо очень тщательно продумать свое поведение, Вадим Андреевич». «Конечно, конечно», — забормотал Вадим. «В дальнейшем я буду осторожнее». «Осторожность — вещь хорошая», — согласился Альтман. «Но с этим как быть?» Он снова кивнул на ящик стола. «Что я доложу своему начальству?» «Как только начальство прочитает это дело, оно у меня спросит, в какой камере сидит этот Моросевич?» «Что я им отвечу?» «Он обещал быть осторожнее». Так я им отвечу. Тогда они в камеру, в которой предназначено сидеть вам, посадят меня самого. А я, Вадим Андреевич, сидеть не желаю. Нет, не желаю. Он опять замолчал. Вадим боялся пошевелиться. Изжога мучила его. Нужно принять соду, и сода у него с собой. Но он боялся попросить воды. Итак, Вадим Андреевич, вдруг весело сказал Альтман. Надо закруглять дело. Повторяю. «Вам надо доказать свою искренность. И если вы ее докажете, тогда все это...» Он постучал по ящику стола. «Будет выглядеть действительно нелепой случайностью. Вы меня поняли, Вадим Андреевич?» «Да-да, конечно». Он хорошо понимал, что от него требуют. И понимал, что согласится на их требования, но боялся сам произнести эти слова. «Что да-да?» – нахмурился Альтман. «Что вы понимаете?» Я понимаю, что должен доказать свою искренность. А как? Не знаю. Я готов, но не знаю. Ну что же, я вам подскажу. Вы должны помочь нам в борьбе с врагами партии и государства. Но мои статьи, мои выступления... Ваши статьи и выступления нам известны. Я вам об этом уже говорил. Но они касаются литературы и искусства. А мы хотим знать о людях которые занимаются литературой и искусством, кто они, что думают на самом деле, каковы их действительные мысли, а не те, что они произносят на собраниях. Мы хотим знать, что они говорят не на трибуне. Нам нужен референт. «Пожалуйста». Альтман вынул из стола лист бумаги, протянул Вадиму ручку. «Пишите». «Что?» «Что вы готовы нам помогать». «Но я буду помогать. Зачем писать?» «А как я там доложу?» Альтман поднял палец к потолку. «Что на словах обещал помогать?» Он открыл ящик, вынул папку с протоколами и с раздражением бросил ее на стол. «Тут ваши дела, скверные дела, они записаны. А хорошие дела вы не хотите записывать? На словах, видите ли, обещал помогать». Он посмотрел на часы. «В общем, решайте. Никто вас ни к чему не принуждает. «Мы с вами уже два часа языки чешем. Как вы понимаете, у меня есть и другие заботы». Он откинулся назад, прищурился, на губах показалась брезгливая улыбка. «Решайте, решайте». Вадим обмакнул ручку в чернильницу. «Что я должен написать?» Спросил спокойно, даже с достоинством. Теперь они в нем заинтересованы. Медленно, с паузами, не торопясь, но уверенно и жестко Альтман продиктовал. «Я, ниже подписавшийся, гражданин Моросевич Вадим Андреевич, обязуюсь сообщать органам НКВД о всех действиях и разговорах, как устных, так и печатных, наносящих ущерб советской власти. Также по указаниям органов НКВД обязуюсь рецензировать для них произведения литературы и искусства. Написали? Вот и все». Мы не обязываем вас сообщать это за своей подписью. Мало ли что может случиться. Потеряете, забудете где-нибудь, а кто-нибудь найдет. Мы не хотим осложнять вашу жизнь. Поэтому лучше всего подписывать эти сообщения псевдонимом. Можно мужское имя, можно женское. Вас не оскорбит женский псевдоним? Могильный юмор, черт возьми, еще насмехается. «Лучше мужское», — ответил Вадим. «Хорошо». Вас зовут Вадим. Хотите Вацлов? Устраивает Вацлов? Да. Допишите. Сведения буду давать за подписью Вацлов. Написали? Теперь подпишите. Так. И число поставьте. Какое сегодня?